Глава 32. Вокруг тихо, как в гробнице. Сквозь плотные шторы пробивается свет. Не знаю, где нахожусь. Место мне незнакомо. Чувствую себя разбитой, как после долгого и беспокойного сна. Мысленно стараюсь не возвращаться к событиям, из-за которых я в таком коматозном состоянии. Но разве от реальности убежишь? Сажусь робко, как испуганный щенок, и осматриваюсь по сторонам. Дверь приоткрывается, и Гончаров, заметив, что я встала, заходит в комнату. Как себя чувствуешь? спрашивает он, присаживаясь на стул возле кровати. Сносно. Я неприятно морщусь от того, как сильно трещит голова. Киваю на тумбочку, заметив, что там стоит аптечка. Зачем это? Врач оставил на всякий случай. Нет ни злости, ни сожаления, только до удури горькое ощущение бессилия. и отголоски пережитого страха. Поднимаю глаза на Гончарова. «А Янис?» «Я съездил к Насте в больницу с твоим телефоном. Она ответила Яну, что ты приболела, всё время хочешь спать, и у тебя нет сил на разговоры». «Нет сил на разговоры, это точно. Впрочем, ни на что нет сил. Опять внутренний слом». «А Слуцкий?» Повисает молчание, выражение лица Гончарова меняется. Я бы таких маразей убивала, Алёна, но, к сожалению, пока не могу этого сделать, не своими руками, не руками Яниса. К Слуцкому представлен человек Кирианова, в случае чего скандала не избежать. Однако неразрешимых ситуаций не бывает. За Слуцким и без последнего инцидента накопилось много грехов, желающих с ним поквитаться обе стороны. Что вы имеете в виду? Не понимаю я. Что это не твои проблемы? Сейчас я хочу, чтобы ты взяла себя в руки и определила вашу с Янисом дальнейшую судьбу. Интерес у него к тебе сильный, но в сложившихся обстоятельствах Гончаров отрицательно качает головой. Давай я тебе озвучу варианты, а ты сама сделаешь выбор. Выбор? переспрашиваю я. Да, тихо отвечает он. Варианта всего два. Первый я пытаюсь скрыть случившееся. Но учитывая твоё подавленное состояние, это вряд ли получится. Ян рано или поздно сложит один к одному и докопается до правды. К тому же, дубликат видео, как выяснилось, есть не только у меня. После этого Янис убивает Слуцкого. Ему выносят обвинительный приговор, он садится в тюрьму, и примерно лет через 7 или 8 вы с ним встречаетесь. При этом репутация его семьи будет стёрта в пух и прах. Облегчения ты испытывать не будешь, скорее наоборот. Второй вариант. После шума с твоими слитыми в сеть снимками и видео я собирался мирно договориться с этой сволочью, чтобы тебя оставили в покое, за спиной Яна. Мой подопечный откровенно перегибал палку, смешивая личное с профессиональным. Хотя я пытался направлять его мысли в мирное русло. Слуцкий в долгах, как в шелках, положение его бедственное. Недавно он отписал семье Богдасаровых два своих салона. На один из них я оформил бумаги, чтобы вернуть ему, пообещав что-то вроде нейтралитета в одном общем вопросе в обмен на то, что твой лишний багаж навсегда исчезнет с ваших с Яном горизонтов. И не думал, что всё так закончится. Кивает Гончаров на мои колени. Если ты выберешь второй вариант, то сделку по возврату салона Слуцкому можно оформить задним числом, после чего он переписывает салон на тебя. а ты уходишь от Яниса. Подобного Багдасаров не простит. Я дергаюсь от озвученных вариантов. Хотя, по-моему, и так все очевидно. Свой выбор я сделала в той комнате. В пользу Ласки и Яниса. У нас бы в любом случае ничего не получилось. Теперь еще отчетливее это понимаю. «Какое-то время побудешь в затишье и придешь в себя», продолжает Гончаров, помолчав. Со своей стороны я сделаю всё возможное, чтобы я не вместо меня улетел за границу руководить одним из филиалов, а Слуцкий в итоге получил по заслугам. Всё постепенно успокоится. У меня вид нет его, этого самого выбора. Печально хмыкаю я, обдумав слова Гончарова. Вы забрали меня к себе, а сейчас пришли посмотреть на степень моей адекватности, чтобы просчитать какие-то свои ходы. Есть выбор, Алёна. иначе бы я не забирал тебя к себе и не произносил такую длинную речь я не давлю прекрасно помню в каком ты была состоянии когда я появился в твоей комнате а эта сволочь пыхтела над тобой но ты тоже просчитала какие-то свои ходы даже находясь в затруднительном положении так потому что была сильно напугана потому что не хотела чтобы янис увидел как антон порой бывает жесток и безумен в своём гневе потому что изначально всё было ошибкой. Гончаров тяжело вздыхает. Я устала. Уходите. Прошу, уставившись на свои руки, которые сцепляю в замок. Ничего не хочу. Вообще-то я у себя дома. В таком случае я хочу уйти. Я бы о всём забыть. А получится со временем как-нибудь переживу. Не беспокойтесь. Давай сначала ты подумаешь над моими словами, а потом дашь чёткий и взвешенный ответ. Мне нужно знать, к чему готовиться. Я приму любое твоё решение и постараюсь помочь. Уже помогли. Я пытаюсь встать, осматриваясь в поисках своих вещей, потому что на мне какая-то безразмерная ночнушка. Замечаю джинсы и рубашку на кресле и иду к нему на слабых ногах. Возвращаюсь к кровати и опять сажусь. Какое бы решение я сейчас ни приняла, Янис всё равно захочет увидеться, и обоим будет больно. Обязательно захочет. Поэтому я пришёл к тебе с вариантами. Не переживайте, Константин Сергеевич. Каждый из нас пойдёт своей дорогой. Я изначально была не готова ни к каким отношениям, озвучиваю то, что сейчас на душе. Их вообще не следовало начинать и приходить к нему. Выйдите, пожалуйста, из комнаты и распорядитесь, чтобы меня отвезли к Насте в больницу, а потом домой. Домой к Янису, уточняет он. Там «Да не домой, твёрдо говорю я. Меня сразу предупредили, что в случае чего преимущество будет не на моей стороне. Так и оказалось. Теперь же я хочу, чтобы меня все, абсолютно все оставили в покое. Несколько дней проходит в автоматическом режиме. Удручает, что ласка никак не придёт в себя. Когда открывает глаза, то всё время плачет и просит у меня прощения. И так сердце не на месте, а от этой картины еще паршивее становится на душе. Все время прошу Настю взять себя в руки, объясняя, что в моей жизни ничего толком не изменилось, кроме того, что Игнасос теперь в блоке, а внутри остались обугленные руины. Но этого я вслух не говорю. Нелли на время переезжает ко мне, хотя морально куда проще было бы одной находиться. Я привыкла переживать жизненные неурядицы в одиночестве. рядом с нейли даже поплакать толком не могу. В конце следующей недели приходит СМС от Константина, что я не свернулся в город. Я как раз собираюсь домой, закрывая магазин, когда читаю сообщение. Выхожу на улицу, чувствуя, как больно ёкает сердце. А стоит закрыть глаза, как недавние события оживают в памяти снова и выжигают внутри воронку чудовищных размеров. Я землёй её присыплю. Когда-нибудь воронка зарастёт травой. Но пока такое ощущение, что в меня попал метеорит. Будь возможность что-нибудь изменить, никуда бы в тот вечер не отпускал от себя ласку. А ещё лучше, не ездила бы ни в какой Владивосток. Алёна, откликает знакомый голос, когда я иду к такси, и я застываю на месте. Требуется почти минута, чтобы собраться с силами и повернуться. Страшно посмотреть в янису в глаза. Почему-то вспоминается то прощание у аэропорта в машине, наши переплетённые пальцы и нежные слова Яна, обещание скучать. Я тут же глушу их другими картинками. Бледное лицо Ласки в больнице и её истерика. Убитый вид Гончарова, когда он оттащил от меня Слуцкого. Если ещё и Ян глупостей наделает, точно свихнусь. Не выдержу. Пусть лучше считает меня продажной тварью, дешёвой подстилкой, да кем угодно, но не узнает истинной причины, почему я ушла. А Гончаров, вроде поблагодарить его нужно за козыри в руках и выбор, но я ненавижу. И Яна отчасти тоже, за то, что появился в моей жизни, за то, что показал, как может быть по-настоящему нежно, за то, что сейчас сделаю. Богдасаров смотрит на меня пустым взглядом. Хочу объяснений, требует он, глаза в глаза. Почему съехала и везде в блок отправила? Янн с силой сжимает челюсти, а губы превращаются в жёсткую линию. Я так надеялась, что он их не захочет. Разве не очевидно почему? Но это же Ян пришёл лично удостовериться, что я конченная дрянь. Вспоминаю про наш последний разговор и договорённости с Константином Сергеевичем. Это отрезвляет. Одна часть меня желает, чтобы Ян знал правду, а другая наоборот, чтобы правда никогда до него не дошла. Мы изначально были в разной системе координат, ненадолго соприкоснулись и снова вернёмся на свои орбиты. Думаю, ты и так уже в курсе. Я как можно равнодушней пожимаю плечами, притворяться и улыбаться на публику, когда внутри очень больно, мне не привыкать. Много раз это делала. Но сейчас почему-то не могу. Мой отклик на этого мужчину в 1000 раз острее, чем на любого другого. Да, отчётливой боли слева в груди. Я так понимаю, это правда? Салон отписали, и ты в закат решила свалить, ради бабла? Ян ждёт ответа, не сводя с меня своего гипнотического взгляда, в котором сейчас лёд. Да, твёрдо произношу я. Приятные черты его лица становятся острее, а губа презрительно дёргается. «Не стыковки есть. Видео и фотки слил, до истерики довёл, а потом салон отписал?» «Проницательный ты, Янис, и очень чуткий. Боль тебе причиняю, но почему-то мне возвращается троекратно. Я с тобой спала, поэтому и слил. Но потом мы спокойно всё обсудили и... помирились. Несколько раз в твоё отсутствие». Слова даются с огромным трудом. «Несколько раз помирились». Шепотом повторяет Ян. Этот шепот кажется оглушительным. Боль стремительно распространяется по телу, снова отдавая в сердце. «С тобой было хорошо, Ян, но не более того. Ладно, мне пора». Киваю я на ждущую машину. «Пусть думает, что хочет, только не появляется в моей жизни. Пожалуйста, не могу больше терпеть эту муку. Словно режут на живую, без наркоза. Никого я к себе сейчас не подпущу». ни богатого, ни бедного, ни красивого, ни нежного, никакого. Хватит. Всё. Нельзя так с чувствами других людей, Алёна. Ты же на это не способна. Он тебя опять чем-то шантажировал. Почему ты так со мной поступаешь? Позвоночник продирает холод. Мне приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы выдавить из себя новые слова. Тебе бы научиться лучше разбираться в людях. Я тебе сразу говорила, что такие, как ты, не в моём вкусе. Личные интересы оказались дороже. Потрахались и на этом всё. Извини. Снова киваю в сторону такси. Действительно тороплюсь. Ян сжимает кулаки и пытается меня тяжёлым взглядом долгие секунды. Собирается что-то ещё сказать, сплёвывая на землю. В таком случае и второй тоже тебе отпишу. Подавись, Алёна. А если откажусь, Сама удивляюсь, как хватает сил и наглости это произнести. Сожгу его к чёртовой матери. Я не разворачивается и уходит. Я смотрю ему в спину и не верю, что это конец. Если несколько минут назад казалось, что внутри воронка чудовищных размеров отупавшего метеорита, то сейчас ощущаю себя так, словно меня стёрли с лица земли. Жаль, что не я избавлюсь от Слуцкого, а это сделает какой-то Кирьянов. Не помню, как добираюсь до дома, без понятия, что буду делать дальше. Внутри дико больно. Хочется лезть на стену и выть от этого тяжёлого, давящего на грудь чувства. Словно я оказалась на глубине. Барахтаюсь, работаю руками, но не могу всплыть. Вот-вот утону. Скорее боль утихнет. Необходимо продержаться первое время, как-то взять себя в руки, но пока не знаю как. мысли о случившемся, как камень на шее, который тянет ко дну. Что если бы всё сложилось иначе? Если бы. К сожалению, реальность такова, что мужчина, подаривший мне самые яркие воспоминания, сам станет воспоминанием, как и тот, что сравнивал мои чувства с землёй. Примечание автора. Новая книга про Яниса и Алёну называется "Незабытые чувства".